Глава сороковая. Сильно больно? Я старалась не засмеяться, честно, но не смогла удержаться от смешка. Сегодня его выбор места встречи пал на помещение с приглушенным светом и мебелью темных оттенков. И сидели мы в дальнем углу, в этакой ложе, слегка прикрытой заслоном из бархатных штор. О, Вейшинг не надевал никаких темных очков, Зато пришел навстречу в черной повязке на один глаз с золотой окантовкой. Что под этой повязкой фингал, я б никогда не догадалась. Мужчина больше походил на какого-то странного косплеера или одноглазого мафиози из фильма. А вот чуть припухшую губу и едва заметный эффект фикции под повязку не спрячешь. Надеюсь, Рю ему зуб не выбил? Уж больно дорогое здесь удовольствие сходить к стоматологу. Я в том смысле, что... «Могут же и счёт выставить моему серому волку. Не то чтобы он обиднел, но обидно». «Приемлемо», — коротко буркнул Вейшинг, глотнул кофе и поморщился. «Да перестань ты мучиться». Я потянулась через стол, отобрала у парня бокал, сама налила в него сливок из кувшинчика и бросила кубик льда. Кто вообще придумал эту чушь? Взрослые крутые мужики пьют кипящую смолу без сахара. Я же видела, какой ты любишь». При добавлении в кофе молока он теряет свои изначальные свойства. Слегка нахмурился мужчина. Это не повод обжигаться и пить несладкую гадость. Сколько ложек? Я потянулась за сахарницей. Три. Нет, четыре. Поправился вейшенка смешно насупился. Явно мысленно махнул рукой и позвал. Официант! Еще два шоколадных мусса. И омаров тоже два, поспешила добавить я. «Что такое? Ты обещал?» «Да будут тебе твои омары. Может, отравишься наконец и от...» «Чего?» — не поверила я. «Кто от кого отстанет? Повтори-ка». Я оговорився. «Остановишься. Остановишься и перестанешь уничтожать ракообразных в таких количествах. Ну-ну. Зачем звал?» Я кивнула на повязку. «Похвастаться?» Все мое хвастовство на лице и теле твоего ухажора. Хотя, конечно, позволю заметить, у тебя отвратительно устаревший вкус. В наше время выбирать по критериям пяти кантропов... Ты просто с ним не спал. Я откровенно дразнилась, потому что прекрасно чувствовала, что именно этого от меня ждут. Зачем обманывать серьезных мальчиков в их ожиданиях? Особенно, когда такая нахальная откровенность позволяет им хоть ненадолго опустить бронированные щиты и стать собой. Настоящим. А то бы ты понял мой выбор. Значит, ты и правда решила сама стать главой семьи и содержать любовника? Как это сейчас говорят, для здоровья. Нам как раз принесли десерты, к моему удивлению. Оба шоколадных мусса оказались перед вейшингом. Он даже сгрузил их в одну тарелку, отдавая лишнюю. Хм, интересная мысль, я кивнула. Подумаю, но пока я просто замуж не собираюсь. Что ж, удачи, посмотрим, когда все. Удивительно спокойно отреагировал У и, слегка морщись, начал аккуратно уничтожать десерт. «В смысле?» Я даже не собиралась играть в угадайку. Проще сразу все выяснить. Женщины всегда ломаются. Год, два, пять. Сначала строят из себя всемогущих, кичат со своей самостоятельностью, а потом страдают и желают скинуть себя всю ответственность. Задумчиво протянула я, вспоминая свою прежнюю жизнь. «Прости, друг». Это у тебя были неправильные женщины, и они давали неправильный мёд. Мёд? Причём тут мёд? Не понял теперь Вейшинг. Так, тут надо начать издалека, в частности, с винни Я потёрла руки и взялась за щипцы для омара. Но мы ведь никуда не торопимся, верно? И не заказать ли нам к чего покрепче вместо этой фирменной кислятины? Да, кончилось тем... что мы с моим все еще настойчивым кандидатом в женихи нахрюкались, как два пятачка. А как еще можно было вскрыть все болезненные темы ответственности и усталости, от которой вообще-то одинаково страдают и мужчины, и женщины? И хренолысово сильное плечо или крепкий тыл кому помогут. Это миф, фикция и самый главный обман последних двух веков — потому что именно тогда придумали романтическую любовь и прочие сопутствующие глупости. А до этого все знали, что брак есть экономический союз двух семей или двух людей, заключаемый ради выживания. И никто ни с кого никакого груза в этом браке не снимет. Все расписано по ролям. Хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, волоки, красавица. Или красавец. Где-то к ночи в ресторан заявился злющий рю. на сообщение которого я последний час отвечала странными смайликами, если вообще отвечала. Ну что поделать, они меня так смешили. Я показывала их вейшингу, и иногда этими самыми смайликами за меня отвечал он. Сначала Рю грозно сопел и скрежетал зубами, стоя над двумя взюзю пьяными придурками. Я, кстати, в это время сидела на одном стуле вдвоем с У и, кажется, втирала ему что-то про синюю бороду. видимо повязка навеяла мысли о пиратах а цвет бороды я в алкогольном угаре слегка перепутала синяя черная какая разница главное что ни одна нормальная баба за такого замуж не пойдет за синюю бороду конечно овейшин клапочка и еще найдет свое счастье с хорошей девушкой только пусть ищет тяжелоатлетку чтобы давала ему звезды время от времени для прояснения сознания Рю прислушался и заржал. И ржал непозволительно долго. Мы с увейшингом даже оскорбились, высказав коллективное Фи вместе с остальными немногочисленными посетителями. Хотя тут, не уверена, может, мне с пьяну померещилось. Так или иначе, последнее, что я запомнила, это как серый волк перекинул меня через одно плечо, вторым подпер не менее пьяного вейшинга и потащил обоих из ресторана. Ох, что ж я маленьким не сдох! Это было первое, что пришло мне в больную голову следующим утром. Даже не открывая глаз по запаху свежего белья и мужского одеколона, я догадалась, что снова ночевала под колючей леди. И когда к губам прижался стакан с холодным и солоновато-кислым, только благодарно застонала. «Даже не спросишь, куда делся твой собутыльник?» Насмешливо поинтересовался серый волк, когда я выползла из ванной, и получила чашку той самой кипящей смолы без сахара. С похмелья лучше не придумать. Да, плевать. Надеюсь, только он не с нами спал. Вроде, кажется, не, не помню. Как это не с нами? С нами. Думаю, твой первый секс втроём вышел незабываемым. Кто еще может похвастаться, что спал одновременно с двумя самыми желанными мужчинами этого города? Или забываемым.